Глава 79 На следующее утро в моей каюте впервые прозвучал странный сигнал. Я долго соображала, что это значит, пока в двери не вошла Аникс. «Просыпайся, Сони, все уже позавтракали. Если я сейчас же не поем хоть что-то, то разорву кого-нибудь!» «Аникс», — улыбнулась я и сразу вспомнила, — «как там Нильс?» «О, мальчик давно очнулся. Слаб еще, но отходит». Аникс бодро прошагала по каюте, сняла со спинки стула мой комбинезон, куртку и кинула на кровать. «Кстати, передавал спасибо за спасение». В груди потеплело от ее слов. «Одевайся, пока все на тренировке успеем пройти незамеченными». Я погрустнела от того, что приходилось действовать так скрытно и ей, и мне. Было бы проще, если бы не столько хамони вокруг. Перед столовой мы встретили сонды. «Привет, Аникс!» Внимательно глядя на женщину, сказал он. «Доброе утро, помощник Херит!» Вежливо ответила я, выглядывая из за Аникс. «И тебе привет!» Улыбнулся он. От его улыбки даже в груди стало свободнее. «Вы еще не ели? Командный состав тоже только освободился!» «Присоединяйся!» Хмыкнула Аникс и скосила глаза на меня. Я услышала шум шагов за спиной и поспешила войти в столовую. Аникс и Сонта остались позади. Двери закрылись. Я поняла, что они хотели поговорить. Но выдохнула с облегчением и заняла место за первым столом в пустующем помещении. Где в прошлый раз Аникс брала еду, я не заметила. И решила дождаться ее. Задумчиво рисую пальцем на полированной стали стола. «Саша!» Послышался голос Аникс, но я продолжала рисовать. А она снова настойчиво крикнула. «Саша!» Интересно, кто это такой глухой? «Да слышишь ты меня или нет?» Уже раздалось за спиной. Я подпрыгнула от неожиданности, оглянулась и во все глаза уставилась на Аникс. «Ты что, оглохла?» Удивленно спросила она. Зову тебя, зову. Ой, задумалась. Растерянно оправдалась я, неожиданно понимая, что обращались-то ко мне, вернее, к той, чье имя я теперь носила. Но ведь оно совсем не мое, и это может плохо закончиться, если не научусь воспринимать собственное имя на слух. Я виновато улыбнулась и подошла к Аникс и сонду к большому проему, напоминавшему окно со столешницей. «Вот так задумаешься и прикончит тебя!» Серьезным тоном сказала она. «За что?» — отшатнулась я. Брови Аникс полезли на лоб, а сон беззвучно рассмеялся. «Ты что, и шуток не понимаешь?» С недоумением спросила она. Я сдвинула брови, опустила глаза и неопределенно пожала плечами. Так со мной не шутили. «Что ты там бурчишь? Ничего не слышу». «Я говорю, что ничего не знаю о военной жизни. Может, у вас тут каждый день кого-то убивают? Ты меня напугала?» Громче выговорила я, судорожно вздыхая между предложениями. «О, да ты у нас неженка!» Захихикала Аникс. «Я не неженка, я домашний сорванец!» Ответила я и посмотрела на Сонда. Он мягко улыбался и невольно сама улыбнулась в ответ. «Ага, рыжий сорванец!» Смешливо подняла вверх указательный палец та. «О, назовем тебя Рыжая! Не может же быть человек без имени!» «У меня есть имя! Даже два!» «Ага!» которую тебе нельзя здесь называть. Так ты рыжая?» Весело подмигнула Аникс. «Договорились», — приняла я. «А имя?» — поинтересовался Сонд. «Да зачем ей имя? По имени здесь зовут только меня, чтобы не путать с братом». Корче рожится, усмехнулась Аникс. Мы с Сондом переглянулись и оба беззвучно рассмеялись. Это был мой первый искренний смех за долгие дни. Мицуна, эй, проказник, где ты там?» Крикнула Аникс, заглядывая в проем кухонного отсека. Но никто не откликнулся. Тогда Аникс потянулась внутрь и взяла приготовленные завтраки, вручила всем по подносу и нетерпеливо устроилась за ближайшим столом. Я села рядом, а помощник командора сел напротив. Мы некоторое время ели молча. Потом Сонд поинтересовался у Аникс, как дела на Ган-Мирузе одном из кораблей второго военного флота, где она побывала накануне. Аникс отмахнулась и охотнее рассказала историю о том, как чуть не подралась с коллегой из-за спора о полезном питании на борту. Слушать ее было так же увлекательно, как и Ладу. Аникс живая и непосредственная, немного грубоватая, дерзкая, но нравилась мне все больше. Она жила практически среди мужчин и занималась мужским делом. «Врач на космическом корабле — это не врач в городском медицинском центре. Здесь нужно знать и уметь многое, в том числе и боевые дисциплины. Я еще плохо ее знала, но почему-то была уверена, что Аникс совсем справлялась куда лучше многих своих коллег. Хотела бы я быть такой же сильной и независимой». «Привет!» Вдруг раздалось за спиной. А потом рядом со мной сел невысокий мужчина с очень узким разрезом глаз и пухлыми щеками. Я даже не успела опустить глаза, но это было не Хамони, человек. Теперь ты будешь есть в столовой? Привет, не смело проговорила я, кивнула и, наконец, опустила глаза. Я поварки Ничимицуна, улыбнулся мужчина и добавил. Я японец во втором поколении из Сумати на китаре. Я была в Сумате. Оживилась я, разглядывая его руки. А я Дар... э Са... Со... Просто рыжий из Кана. Тоули. Без... Как-то нелепо без имени. У тебя все в семье рыжие? он. Да, только имена разные. Саронизировала в ответ я. И как твое? Я мельком посмотрела на Аникс и, морща нос, быстро ответила. Софья рыжая! Мм, красиво! Аникс рассказала, кому таскает еду. Можешь смотреть на меня? Мне нравится, когда девчонки смотрят. Усмехнулся он, но как-то по-доброму. Я сразу подняла глаза и благодарно улыбнулась. Тебе понравилась моя стряпня?» Очень вкусно! Закивала я, вспоминая то немногое, что ела до этого. «Командор терпеть не может автоматы, как и я, поэтому я здесь главный». Довольно развел руки мужчина, подмигнул и поднялся. «Все готовлю лично, если захочешь вкусненького, только скажи. Этих мужланов я не балую, а столько рецептов есть, пальчики оближешь». Я проводила его признательным взглядом до дверей кухонного отсека и посмотрела на Аникс. Она довольно улыбалась, не слишком по-девчоночью, уплетая свой завтрак. Я расслабилась и снова стала есть. Мицуна выглянул из проема кухни и спросил. Хейт, командор еще не ел. Скажешь ему, что его заказ готов?» «Скажу», — откликнулся Сонд. Придет командор, наклонившись Канник, с шепотом спросила я. Он не ест, начал сонд и закашлялся, поперхнувшись. Командор не ест? Недоуменно подняла брови я. Он не ест в общей столовой, уточнил сонд. У него особый режим питания, заметил Митсуна. Мужчины, хамони едят что-то особое? С любопытством предположила я. Аникс хохотнула и покосилась на мицуна «Хорошеньких человеческих девочек!» Откинулась на спинку стула она. С острым кисло-сладким соусом. С юмором тут у всех туго, что мы с Митсуной отметили, когда мельком переглянулись. Я коротко улыбнулась Аникс и проговорила. «Именно поэтому ваш командор не в браке?» Теперь они не поняли шутку, недоуменно покосились на меня. Пришлось пояснить. «Ну, потому что съедает всех?» «Нет», наклонилась ко мне Аникс. «Потому что они все от него разбегаются». И снова засмеялась. Сонте мицуна тоже. «Может, это потому что он всегда говорит с женщинами в приказном тоне?» Пробормотала я с обидой, вспомнив резкий, угрожающий властный голос главного хамони на корабле. «А ты, я вижу, уже осмелела. Не просишь прощения за все, что делаешь и говоришь?» Послышался тот самый голос за спиной, и все тут же посерьезнели. Только Аникс продолжала расслабленно пить из бутылки, будто ничего и не произошло. «Какой смысл?» – прошептала я и выпрямилась. «Не бурчи под нос, говори громче», — велел командор Рузерт и сел напротив меня. Я тут же опустила голову ниже, чтобы случайно не взглянуть на него. Его практически постоянно светящиеся глаза инстинктивно пугали. Такое ощущение, что он всегда зол или близко к тому. «Я не сказала ничего достойного вашего внимания, командор Рузерт. Крайне вежливо стекло с моих губ». Мицуна, угостишь своим травяным настоем?» Не отводя от меня огненных глаз, попросил Рузард. Повар с видным удовольствием вынес термокапсулу, налил чаю в чистую чашку и подал командору, а затем почему-то начал собирать грязную посуду со стола. Командор некоторое время молчал, пока мицуна не закончил и не ушел во свояси. «Считаете, я в самом деле груб с женщинами?» Обратился Хамоник, оставшимся таким тоном, будто открывал для себя эту черту впервые. Я не осмелилась высказать мнение и чуть ли не окунула лицо в чашку с бульоном, пока допивала его. Я и не заметила. Пожала плечами Аникс. «Ты меня спрашиваешь?» Усмехнулся Сонд. «Я не девица, не могу оценить степень грубости». Аникс фыркнула от смеха. «А ты что молчишь?» Когда никто не ответил, я, не поднимая головы, покосилась в сторону второго помощника и сестры Командора. Похоже, он обращался ко мне. «Почему я должна бояться его?» «Не стану». «Вы давно курсируете в космосе. Привыкли отдавать только приказы своим подчиненным. Я вас нисколько не виню в отсутствии умения общаться с женщинами». Ответила я первое, что пришло в голову. А когда замолчала, то поняла, что все равно это прозвучало как обвинение. Он выпрямился и даже сидя, стал выше меня на голову. Я медленно отстранилась от стола и прижалась к спинке стула. «Какой вежливый упрек! Но на моем корабле нет женщин!» Продолжил командор, а я снова покосилась на Аникс. Однако он заметил это. «Офицер Аникс Гардас Рузерт такой же член команды, как и все здесь». А офицеру не пристало сливаться со стеной, когда мимо него проходят другие члены команды, что свойственно изнеженным гражданкам. «Щеки запекло то ли от досады, то ли от обиды. Конечно, он намекал и на мое поведение. И хоть я не член его команды, но и не изнеженная девица». «На военном флоте нет светских манер», — продолжил он. «Здесь действуют иные правила». И «Если хочешь выжить в этих суровых условиях, не будь мямлей!» В одну секунду возникло то же самое чувство, что и за ужином у Босгардов. Яростный протест от несправедливости такого обращения. Я резко выпрямилась, поднялась и, не поднимая глаз, негромко, но с вызовом ответила. «Не буду, командор. Могу я покинуть столовую?» Аникс удивленно повернула голову в мою сторону. Возникла напряженная пауза. Все смотрели на меня. Щеки хоть и пылали, но сейчас я готова была защищать свое достоинство. «Я принял решение по твоему нахождению на Ган-Ремиузе. Есть желание его выслушать?» Словно издеваясь, совершенно спокойно произнес командор, постукивая указательным пальцем по своей чашке. Я испуганно перевела взгляд на Аникс. Теперь она улыбалась одним уголком рта. Острота страха притупилась, но я все же с волнением кивнула тому, в чьих руках теперь находилась моя жизнь. Он снова медлил, будто нарочно нагнетая напряжение. «Буду признательна, если вы сообщите сейчас», — ответила я максимально вежливо, но решила без извинений. Слишком много чести. «Я ставлю тебя на корабле на фазис» я не намерен корректировать маршрут до завершения миссии снисходительно произнес командор в груди горячо запульсировало для всех служащих на моем корабле ты курсант второго военного флота тебя несколько дней назад доставил челнок и ты проходила адаптацию работать будешь медотсеки саникс сонд выдаст тебе форму и коммуникатор изучи военные кодексы веди себя соответственно ты больше не гражданский Я медленно выдохнула и снова вдохнула, не веря своим ушам. Первое, что захотелось сделать, это поблагодарить за такую возможность, но не успела и слова сказать, как он строго продолжил. «И не высовывайся, если не знаешь, что сказать или сделать!» Слиться со стеной. Я поняла. Не удержалась от иронии я. В этот момент Аникс чуть не прыснула чаем изо рта, но удержалась посмеиваясь с зажатыми губами я обиженно глотнула, но не выдала эмоций суть поняла верно, но если будешь дерзить получишь наказание за нарушение дисциплины угрожающе напомнил командор даже боковым зрением заметила как его глаза превратились в две узкие светящиеся щелки и еще одно требование о том кто ты знает только трое на корабле и очевидно Кожечек, который под арестом. Но с этим я еще разберусь. Поэтому держи рот на замке. Ты больше не Саша, малых. Она Софья, рыжая. Деловито вставила Аникс. Командор хмуро глянул на сестру и продолжил. И не показывай свою печать. Я внутренне содрогнулась и невольно погладила плечо. Или то, что от нее осталось. Добавил он, заметив мое движение. А теперь можешь идти, курсант, рыжая. Я кивнула, старательно, аккуратно собрала посуду на свой поднос, отнесла к проему кухни и вышла из столового отсека. Коридоры корабля показались большими и светлыми, когда я шла в нежилой отсек. В груди распускалась надежда на безопасное будущее, по крайней мере, еще на один фазис. Лишнего не выдам. Одарила, знать никто не может, поэтому я могла чувствовать себя относительно спокойно. А командор хоть и без мундира, но не так страшен, как гражданский Хамони, имя которого даже мысленно произнести отказывалось. У него свои принципы, жесткие, строгие, но не бесчеловечные. Так хотелось надеяться на это. Перед тем, как свернуть к своей каюте, столкнулась с двумя офицерами Хамони которых видела ранее на командном мостике вместе с командором. Я прижалась к стенке с опущенной головой, но те прошли мимо, лишь недоуменно покосившись на меня. Переборов страх, я ринулась к каюте и заперлась. И не вышла из нее, пока Аникс не пришла и не забрала с собой в лабораторию. Ей требовалась помощь, чтобы вынуть Уолсона из модуля, раздеть его и сводить в душ. Морально я не была готова смотреть на обнаженного мужчину и тем более мыть его. Конечно, этот факт удалось скрыть за необходимостью ручной очистки модуля жизнеобеспечения. Зато Аникс проявляла нескромное удовольствие от раздевания, а потом и купания молодого офицера. Тот был еще слаб, после долгого сна толком не соображал, что с ним делают. Но чистя модуль, слышала, как Аникс ласково разговаривает с ним в душе. Визуально осмотрев Фолсона и взяв кровь на анализ, Аникс вызвала двух офицеров в лабораторию, чтобы те доставили беднягу в его каюту. А затем мы вышли в смотровую. Та была соединена с лабораторией прозрачными дверями. Пока Аникс рассказывала, чем занимается основное время и знакомила с порядком, переходя из одного кабинета в другой, я внимательно осмотрела каждый уголок, Оборудование в смотровой и в лаборатории еще при первом осмотре поразило своей высокой технологичностью. Но тогда я не особо вдавалась в детали, слишком напугана была. А сейчас разглядывала все с большим любопытством и азартом исследователя. Все эти приборы – целый новый мир, изучать и изучать. Анализаторы, сканеры, мобильные и стационарные модули жизнеобеспечения – Все это могло дать такой толчок науке на планетах. Но складывалось впечатление, что Хамони скрывали этот потенциал от всех. Наверное, именно поэтому на Книс, кроме Хамони, чаще всего отправлялись только Химани и Гамони, которые подписывали соглашение о неразглашении. Людям редко предлагалась даже стажировка там. От гордости, что я, человек, одна из лучших выпускниц колледжа внутри потеплела. «Ну что, приняла?» Усмехнулась Аникс, глядя на мой ошеломленный интерес ко всему. «Такого ты на Тоуле точно не видела?» «Точно», — согласилась я. «Можно я здесь жить буду?» Аникс задорно рассмеялась и обняла за плечо одной рукой. «Я тоже тут поначалу ночевала, но потом так надоели все эти пробирки и запах, что после службы с удовольствием ухожу в свою каюту. «Я бы здесь осталась навсегда!» Выдохнула я и вдруг испуганно отшатнулась, заметив в соседнем кабинете двух хамони, а с ними и командора. «Кажется, к тебе пришли!» Веселье Аник сменилось досадой, когда она поняла, почему я вздрогнула, но встряхнулась, скорчила рожицу и пошла к посетителям. Я осторожно прошла к стене у двери и прислушалась. Хотелось быть уверенной, что здесь не строят заговор против меня. Все они разговаривали на древнем, и к своему спокойствию никаких интриг не обнаружила. Они решали рабочие вопросы. А даже обрадовалась, что появилась языковая практика. Ведь до этого чаще всего слушала только Паула, который помогал учиться и разбирать сложные конструкции. Но еще я лучше узнала Аникс, которая хоть и была сестрой Командора, дерзкой и уверенной но никогда не позволяла себе разговаривать с братом так вольно при его подчиненных, кроме как при сонде. Соблюдала субординацию и уважала его авторитет. Однако в любом случае довольно решительно высказывала свою точку зрения. Я позавидовала такой смелости и непоколебимости. И все же озадачила одна деталь, которую я только сегодня ясно осознала в поведении Аникс. Помимо брата, она уверенно смотрела прямо на обоих Хамони и делала так со всеми мужчинами, которых встречала на пути. Неужели всем военным женщинам можно так себе вести? Очень захотелось стать одной из них. Ведь служили же на флоте и люди. Но, вспомнив разговор с Аникс, разочарованно вздохнула. Когда Хамони закончили говорить на повышенных тонах, Аникс попрощалась и вернулась ко мне. Я проводила взглядом спину мужчин, и когда двери за ними сомкнулись, с выдохом облегчения спросила. «А как все относятся к тому, что ты смотришь на мужчин прямо, словно ты одна из них?» «Потому что я одна из них», — усмехнулась она, а, видя мои недоумения, пояснила. «На флоте другие законы. Здесь, если ты не заметил какого-то знака от командора или другого члена команды, считай, вляпался». Но традиционно женщина на военном корабле не служит. Да, ты говорила. Задумчиво ответила я и попыталась вспомнить, что говорили Паула и Лада про особенности поведения на военном флоте. Были какие-то нюансы в кодексе, но ничего, кроме общепринятых правил, не вспомнила. Но ну и ты не тушуйся, ухмыльнулась она. Мне тоже смотреть прямо на них всех? С сомнением уточнила я и ужасом представила, чего мне это будет стоить. Ведь Хамони особенно злила, когда кто-то не соблюдал кодекс, а тут военные. о, -о, -о" засмеялась Аникс. «Смотреть-то ты можешь, только думаю, что теперь все станут отворачиваться от тебя». «Почему?» И сейчас действительно ощутила себя низшим сословием. Аникс прыснула от смеха и развернула меня за плечи к зеркальной двери шкафа. «Рыжая, ты на себя в зеркало-то смотрела?» Я еще долго разглядывала свое отражение, но так и не поняла, что имела в виду Аникс. «Я не уродина, но почему от меня могут отворачиваться? Может, слишком яркие волосы? Режет глаз? Может, для них это отвратительно? Может, мне изменить цвет волос?» Потянув в сторону рыжие пряди на висках, спросила я, но Аникс только усмехнулась и протянула визор. «Ну тогда уж и цвет глаз, и пол. Займись делом. Давненько я не проверяла наличие необходимых препаратов на такой вот случай, как с Нильсоном». Я недоуменно пожала плечами и занялась анализом рисков бактериального заражения в замкнутом пространстве.